Глава 21. Начало сентября подарило жителям южного города неимоверную жару, от которой казалось нет спасения. Знойное Марева висело неподвижно и не давало повода задуматься о наступающей осени. Солнце нещадно пекло, из-за чего в воздухе стоял удушливый запах криозота, которым пропитывались шпалы. Перрон железнодорожного вокзала был во власти суеты, потому как диктор только что объявила прибытие поезда И теперь пассажиры поспешно хватали свои чемоданы, чтобы успеть сесть на проходящий состав. Аня с Саджаном присоединились к бурлящему людскому потоку, ринувшемуся на третий путь второй платформы. Локомотив медленно тянул за собой состав, подавая его на перрон. Аня с замиранием сердца вглядывалась в окна вагонов, ища знакомое лицо брата. Дождавшись остановки поезда, она потянула Саджана за руку к восемнадцатому вагону. — Да не беги ты так, — усмехнулся парень. — Успеешь брата встретить. — Я так по нему соскучилась, — призналась Аня, продолжая поспешно идти. — Ты даже не представляешь себе, как сильно я его люблю. Мы с ним всегда были близки. У нас никогда не было секретов друг от друга. А тут я ему про свадьбу не сказала. Последнюю фразу девушка произнесла настолько печальным голосом, что даже Саджан тяжело вздохнул. — Ну, если тебе не хочется огорчать родных всякими тайнами, то давай вначале разведемся, а потом попросим их благословения на наш брак и опять поженимся», рассмеялся он, лукаво глядя на свою красивую спутницу. Заслужив шутливо-презрительный взгляд жены, Саджан подавил в себе неудержимое желание обнять девушку. А она тем временем продолжала стремительно двигаться в сторону намеченной цели. Со ступенек вагона спустился высокий черноволосый парень, завидев которого Аня бросила руку Саджана и, взвизгнув от счастья, побежала к брату. Налетев на него, как ураган, девушка повисла на шее Юры, покрывая его щеки поцелуями. Парень, в свою очередь, сгреб в охапку хрупкое тельце младшей сестренки и закрыл глаза, чтобы она не увидела блеснувшие в них слезинки счастья. Наблюдая за трепетной встречей, Саджан остановился немного поодаль, поражаясь тому, насколько были не похожи брат с сестрой. В отличие от Ани, Юра был черноволосым, высоким, с карими глазами. Для двадцатилетнего парня он был крупноват, хотя, возможно, именно это и делало его немного старше своего возраста. Прямой нос, пухлые губы, а взгляд добродушный, как у теленка. Через пару минут Саджан был вынужден закончить изучение Шурина так как Аня многозначительно посмотрела на мужа и подвела к нему брата. «Знакомьтесь», — тихо произнесла она. «Саджан, это мой брат Юрий», и слегка замявшись, она сказала. «Юра, это мой муж Саджан». Парни пожали друг другу руки, и тут до Юры стал доходить смысл сказанного Аней. Его широкая улыбка сошла на нет, а лицо удивленно вытянулось, в то время как глаза уставились на сестру в ожидании того, что та сейчас рассмеется, давая понять, что это шутка. Наконец, поняв, что шутками тут и не пахнет, Юра вновь посмотрел на смуглого парня, настороженно глядящего на него немигающим взглядом своих огромных черных глаз. — Муж? — на всякий случай переспросил Юра, сомневаясь в правильности услышанного. Аня кивнула и виновато потупила взор. — Юр, ты уж прости, что я не сообщила тебе об этом раньше. — еле слышно произнесла она. — Просто я боялась, что ты и родители будете против моего брака. На сей раз удивляться пришлось Юре. — А почему, собственно, мы должны быть против? — не понял он. — Если ты полюбила и решила выйти замуж, то мы должны радоваться за тебя. Или я чего-то не знаю. Последняя фраза явно имела подтекст, и парень перевел взгляд на живот сестры, полагая, что подобная поспешность и секретность свадьбы — были вызваны необходимостью зарегистрировать отношения до того, как станет видно, что Аня ждет ребеночка. «Значит ли это, что я скоро стану дядей?» добродушно рассмеялся он. Юра даже не подозревал, что затронул больную для сестры тему. Она отпрянула от него и, сама не зная почему, торопливо прикрыла живот сумкой. На выручку, как всегда, пришел Саджан. «Дядей ты обязательно станешь, но не так быстро, как тебе думается» улыбнувшись, заверил он Шурина. «Анна не сказала о нашей свадьбе потому, что боялась, что вы будете против наших отношений и не позволите пожениться». «Это почему еще?» не понял Юра, удивленно моргнув. «Насколько я знаю, ваш папа консерватор, не желающий видеть любимую дочку замужем за уроженцем Индии». «Так ты индиец?» почему-то восторженно переспросил Юра. тут то я смотрю, что внешность у тебя уж больно колоритная». «Ну и что, что не русский? Главное, чтобы человек был хороший!» Улыбнувшись во всю ширину тридцати двух зубов, Юра похлопал зятя по плечу и, не ограничившись этим, обнял того, кого так сильно любила его сестра. «Добро пожаловать в нашу семью, Саджан! Если моя сестра счастлива с тобой, то ничего больше мне не нужно в этой жизни. Я рад тому, что эта вредная девчонка наконец-то влюбилась, а то все мои друзья по ней с ума сходили». А она только и знала, что проходила мимо них, гордо поджав губки и вздернув нос.